Глава седьмая. Ну что вы застыли, как истуканы? Доставайте уже это чёрто в сундук и пошли праздновать! – закричал Петя. Это жутко какая-то. Не отрывая глаз от абсолютно голова и обезобразенного тела, прошептал мне Максим. о н о настоящее! Борясь с позывами т о ш н о ты прошептала я, отбрасывая микрофон в песок. Вполне. Прохрипел Максим и буквально за мгновение превратился из и з н ы в а ю щ е г о от усталости ребенка в жесткого, безэмоционального и абсолютно х л а д н о к р о в н о г о человека. Надо что-то делать, полицию вызывать, спасателей. Я схватилась за голову. Не вздумай, зашипел Макс. Здесь собрались такие люди, которые с полицией не дружат. Мы такие вопросы решаем сами. Сейчас п о д б е р и с о п л и и сделай вид, что все в порядке. В порядке? – воскликнула я, совершенно забыв, что за нами наблюдают другие участники и еще пара сосен глаз на корабле и напряжный курорта. Да, что у вас там происходит? – нахмурился е г о р и двинулся в нашу сторону. Останови его, приказал мне Максим. Его взгляд не оставил мне выбора. Не чувствуя под собой земли от страха, я подхватила упавший микрофон и, пытаясь придать голосу оттенок беззаботного веселья вместо порывающейся истерики, заговорила: "Друзья, оставайтесь на местах. Победителю требуется еще минутка. Наш капитан так просто с золотом расставаться не хочет". Все вокруг недовольно загудели, н но все же остались на своих местах. Ожидая эффектной развязки, оператор тоже остановился и замер, увидев, как я судорожно машу ему рукой, запрещая приближаться. И что дальше? прошептала я Максу. Делаем вид, что там ничего нет, кроме сундука. То есть вы сейчас его оттуда достанете? Горло снова подступило т о ш н о т а и чтобы другие не заметили моего ужаса, нагнулась п л о т н у ю к Максу. Он же весь в крови. Скажем, что бутафорская. Макс в очередной раз недовольно посмотрел на меня, а затем нагнулся к ящику и аккуратно отодвинул изрезанную руку трупа, лежащую на крышке сундука, схватился за его ручку. Где черт возьми с а м о й л о в Пусть он сам разгребает этот кошмар. Я затравленно оглянулась по сторонам в поисках сбежавшего хозяина. Боюсь, он нам уже не поможет, – ч е р е с чур сурово отозвался Максим, подняв над головой сундук. Наконец-то! – закричали все присутствующие и откупорили заранее приготовленные бутылки с выпивкой. Почему? Проигнорировав все общее ликование, я не п о н и м а ю щ е уставилась на внезапно побледневшего мужчину. Потому что это он и есть. Макс нервно откашлялся. Что? Я т о р о п и л а уставилась на тело. С чего вы взяли? Там на боку родинка. У Ильи такая была, уродливая жуть. Я запомнил ее. Боже, и что теперь делать? Не подпускай никого к яме. Я отведу толпу на берег. И своим ничего не говори. Ты меня поняла? Макс посмотрел на меня так, будто готов был расстрелять меня, в ту же секунду. Что? Мне что оставаться с ним здесь наедине? Я буквально вросла в землю от страха. Что вы там телитесь? Открывай сундук. Нам нужно же на что-то праздник продолжать, з а р а л Кеша. И вот тут же поддержала толпа, которая с каждой секундой становилась все больше. Максим поднялся на ноги, перехватил сундук и п р и ж а л к себе, затем отошел от ямы в сторону толпы и только потом закричал. Встречайте победителя! Вы весь в крови, запищала я. Сундук весь в крови. Я разберусь, ш е к н у л на меня мужчина. Ты будь здесь и никого не подпускай к ящику. Я найду Родиона и пришлю его сюда. Я не хочу сидеть здесь одна. Фактически ты не одна. Не т р у с ь крошка. Сделаешь, как я скажу. И я набью ваши чемоданы деньгами. Максим цокнул языком и, продолжая победно орать, повел толпу вместе с оператором обратно к кораблю. Мой кабанчик победил! И весело воскликнула Марго и побежала вслед за всеми. Идем! окликнул меня Егор. Нет! крикнула я. Точнее да. Ты иди, надо же заснять момент победы, а я тут пока приберу, с ь знаешь ли. Что тут прибирать-то? Хорошо, я тебе помогу. Егор не понимающе оглянулся и пошел в мою сторону. Нет! закричала я еще сильнее, чувствуя, как у с п и н е стекает пот. Ты должен взять интервью у Макса. Он так старался. Пусть расскажет, как это ему тяжело далось. и д и я указала дрожащей рукой в заросли. А я за тобой. Ты в порядке? Егор смерил меня встревоженным взглядом. но все же остановился и не стал подходить ближе. Да, да, все отлично. Просто солнце напекло. Хочу минутку посидеть в тишине одна. С этими словами я невольно бросила взгляд в ящик и, не сдержавшись, завыла от ужаса. Егор снова попытался подойти ко мне ближе, но я остановила его, вытянув перед собой руки. Он что-то пробормотал себе под нос, потом тяжело в з д о х н у в Развернулся и ушел. Как только он скрылся за деревьями, я в момент почувствовала, как меня огромной бетонной плитой прибивает к земле. Ноги о н е мели и перестали меня совершенно слушаться. Чтобы не рухнуть вторым трупом прямо в тот проклятый ящик, я присела на песок. Почему? Схлипнула я, не в силах больше сдерживать слез. Почему опять это произошло? Ну что я такого сделала? Наверное, меня кто-то сглазил. Я определенно приношу беду везде, куда прихожу. Я закрыла лицо руками, пытаясь собраться с силами. И в голове за секунду проносились т ы с я ч и мыслей, одна страшнее другой. Потом я буквально за спиной услышала голос р а с в е р е п е в ш е г о босса, а перед глазами появилась картинка, как он вышвыривает меня за порог офиса. Мне конец. Но почему? Почему вы все дохнете, как мухи рядом со мной? Наконец р а с в е р е п е в от злости закричала я. Мой план был идеален, не должно было быть ни одной ошибки. Так почему снова труп? Ты же заработал бы кучу денег после нашего круиза. Так какого чёрта ты здесь разлегся с пробитой головой? Закончив свою пламенную ругань, я вновь взглянула внутрь ящика. Преодолевая тошноту и дикий страх, я нагнулась ближе и стала разглядывать тело, хотя телом это уже можно было н а з в а т ь с большой натяжкой. Казалось, будто его расту не меньше ударяли о прибрежные валуны, прежде чем скинуть в яму. с а м о й л о в о полностью раздели и запихнули в этот ящик в о б н и м косо своим драгоценным сундуком. Лицо практически полностью было стесано до самых костей черепа. Почему ты здесь? Я снова обратилась к трупу, будто лелея надежду, что Самуилов сейчас выскочит из ящика и скажет, что это был всего лишь р о з ы г р ы ш Ведь сундук остался при тебе, значит деньги не причина. Больше смахивает на месть. Ты прятал свое богатство, заставляя людей унижаться ради его поиска. Может, кто-то решил свести счеты? И с кем ты сидел в тех кустах? Где теперь твой таинственный друг, или вернее будет назвать его твоим убийцей? Убийцей? Что происходит? По близости п о с л ы ш а л с я ворчливый голос, а затем из-за деревьев показался р о д и о н Он не понимающе оглянулся по сторонам, а затем посмотрел на меня и еще сильнее нахмурился. Зачем Макс послал меня сюда? Что вы еще придумали? Не унимался р о д и о н пробираясь ко мне, пытаясь не запачкать свои светлые брюки. Я уже сказал, что не хочу принимать участие в ваших развлечениях. р о д и о н я преградила ему путь, чтобы успеть его подготовить. Понимаете? Случилось что-то ужасное. Я даже не знаю, как вам об этом сказать. Говорите уже. Я хочу быстрее вернуться на корабль. У меня там дочь скучает. Мужчина скрестил руки на груди. И выжидающе взглянул на меня. Вашего брата, кажется, убили. Отчеканила я и отошла в сторону, открывая полный обзор на содержимое ящика. Что за чушь вы несете? Засмеялся р о д и о н но тут же осекся. Едва его взгляд опустился вниз, затем резко попятился, в ужасе зажмурив глаза. Этого не может быть. Это очередная ваша шутка? Мы все наслышаны о ваших методах работы. Убийство в моем п р е с к у р а н ц е не значится. Я невольно начала закипать. Если кто-то действительно убил вашего брата, то это точно была не я. Мне такие проблемы, поверьте, совсем не нужны. Это точно он. Не в силах открыть глаза, спросил р о д и о н Максим узнал его по родинке. Взгляните и вы. Я вздохнула. И дернул а мужчину за край рубашки. Вы с у м а с о ш л и меня и так сейчас вырвет. Я не собираюсь рассматривать его, точнее то, что от него осталось. Но это может быть ваш брат. Кто кроме вас может это точно определить? Я подошла к мужчине и аккуратно взяла его за руку, чтобы подвести ближе к яме. Черт возьми, зачем я сюда приехал? Знал же, что ничего хорошего ждать не стоит от брата и его шайки. Выругался р а д з и о н но все же сделал шаг к ящику. Он медленно присел на колени, опираясь дрожащими к у л а к а м и о землю, и с к о р ч и в ш и с ь то ли от ужаса, то ли от тошноты, наконец решился открыть глаза. Что с ним могло случиться? Почему он в таком состоянии? Прошептал мужчина, покрываясь и с п а р и н н о й О нет, там и правда, Родинка, это точно Илья. Родину вскочил с места и отбежал обратно в сторону, после чего резко согнулся напополам от рвотного спазма. Вы у в е р е н ы Да. Он кивнул и приподнял край рубашки, показывая большую выпуклую родинку у себя на спине. Такая же была у нашего отца. Это семейная. Мне жаль. Я вздохнул, а глядя на побледневшего от ужаса мужчину. Но нам придется как-то выходить из ситуации. Что вы имеете в виду? Родион моментально напрягся и подозрительно взглянул на меня. Нам нужно куда-то спрятать тело. Не веря своим ушам, произнесла я и от одной только мысли, что собираюсь участвовать в этом жутком фарсе, покрылась мурашками и сделать так, чтобы толпа не искала Самойлова. Но это невозможно, он же хозяин этого праздника. Если только... Я взглянула на Родиона, прокручивая в голове совершенно дикий план. Вы станете самой л о в ы м У нас куча костюмов и накладных бород. У меня даже маска его осталась. Я вытащила из кармана найденную в кустах грязную силиконовую маску и потрясла ей перед лицом совершенно сбитого с толку мужчины. Если все правильно сделать, то подмены никто не заметит. Мы вас так з а г р и м и р у е м что даже при близком расстоянии все будут уверены, что перед ними стоит Илья Самойлов. Можете даже не сомневаться в нашем профессионализме. Я уже сама не раз перевоплощалась в самых странных персонажей. Только вам нужно будет играть убедительнее. Все-таки ваш брат был более суровый и жесткий, чем вы. Что вы несете? – прошептал р о д и о н уставившись на меня абсолютно дикими глазами. Откуда у вас это? Он выхватил у меня из рук маску и и комков ее в кулаке перешел уже на откровенный крик: "Вы совсем сдурели! Рядом с нами лежит мертвый человек, мы должны вызвать полицию и похоронить тело. Что за дикость вы предлагаете? Кто вы вообще? Я д у м а л вы просто шарики на праздник а х надувайте, а вы получается прячете трупы заказчиков, пока люди беззаботно едят праздничный торт? Боже, нет!" Я схватилась за голову в ужасе от своих собственных мыслей. Вы правы, простите меня. Я действительно всего лишь простой аниматор. Я не знаю, что на меня нашло. Просто Максим сказал, что надо действовать в обход полиции. Я думала, простите меня. Панур опустив голову, я совершенно потеряла присутствие духа. Что вы сказали? Неожиданно, словно разорвавшийся снаряд, взревел р о д и о н Этот гад собирается замять смерть моего брата. Ну, я ему устрою. Где все камеры? Мужчина завертел головой, а потом и вовсе сорвался с места и побежал обратно в заросли. Подождите! В панике закричала я и рванула вслед за разгневанным мужчиной. Не делайте глупостей, прошу вас. Но р о д и о н а уже было не остановить. Он весь кипел от злости. Пока мы пробирались к берегу сквозь бурные заросли острова, он не затихал ни на секунду, и ругательства лились из него потоками. Мне не удавалось вставить и словечко, чтобы хоть как-то попытаться его облагоразумить. И вот когда до берега оставалось всего ничего, когда мы уже могли разглядеть веселящуюся во всю толпу, устроившую вечеринку прямо на пляже, только тогда р о д и о н остановился и неожиданно затих. Я аккуратно обошла его сбоку и встала впереди, п е р е г о р о д и в дорогу. Это был мой последний шанс уговорить его не действовать на эмоциях. Вы в порядке? Тихо спросила я, вглядываясь в его напряженное лицо. Он продолжал молчать, но стоило нашим взглядам встретиться, как его глаза забегали с стороны, в стороны, словно маятники от часов. Он дернулся и снова отвернулся. Я согласна с вами, что нужно обратиться в полицию, но давайте не будем сеять панику. Мы сейчас все вернемся на корабль и отвезем людей обратно на курорт. Дальше будем делать все, как нам скажут правоохранительные органы. Вы согласны? Я старалась говорить как можно спокойнее, чтобы не вызвать очередную вспышку ярости у мужчины. Нет, наконец он отозвался, а затем подошел ко мне и схватил за плечи. Мы скажем все сейчас. Я хочу, чтобы все знали, что Илья погиб. Мы не будем осквернять его имя и тихо в ночи закапывать его останки. Его похоронят так, как следует. Но вы правы в том, что я не могу сдержаться. Родион отвернулся от меня и в с м о т р е л с я в смеющихся людей на берегу. Все они и понятия не имеют, как много он сделал, чтобы они сейчас здесь развлекались. Так что это сделайте вы. Хорошо, кивнул я по инерции, чувствуя, как озноб пробегает по спине. Подождите, что я сделаю? Вы сейчас выйдете и на камеру скажете, что произошло, но сделаете это так, чтобы люди не разбегались, словно крысы стонущего корабля. После вашего заявления полиция сама приплывет к нам уже минут через пять. Он сильнее сжал мои плечи и нагнулся почти впритык к моему уху. А нам нужно постараться закончить этот круиз без скандала. Считайте, что это часть вашей работы. Я прослежу, чтобы вам заплатили хороший бонус. Отпустите меня, пожалуйста. Не выдержала я и попыталась в ы с в о б о д и т ь с я К моему счастью, р он не собирался меня у д е р ж и в а т ь возле себя и сразу же отпустил руки, дав мне возможность отойти в сторону. Плечи сразу стали болеть от его захвата. Меня же в с е трясло от осознания, что я оставлю спешкой ь в чьих-то кровавых играх. Я не представляю, как можно рассказать о гибели человека и не посеять в людях панику. Я закрыл а лицо руками, у м о л я с ь про себя, что мне это все снится. Только придумайте, вас наняли для того, чтобы вы провели это мероприятие. Рявкнул р о д и о н и, оставив меня одну, ушел на берег, где присоединился к остальным празднующим. Боже мой! Прошептала я. Куда я опять в л я п а л а с ь Я-то думала, что самый страшный на этом острове был и л ь я, а оказалось его брат, т а еще темная лошадка. Как же я могла поверить, что он такой простак, думающий только о рыбках? Они же родственники в конце концов, а значит и медвежья хватка у них у обоих в крови. Ладно, я все смогу. Сжав кулаки, я шагнула вперед. Доедем до курорта и сразу домой. Я вышла на берег и остановилась около ящиков, набитых бутылками рома. Встав на один из них, я стала озираться по сторонам в поисках оператора, но вместо этого снова напоролась на недовольный взгляд р о д и о н а Горо л м о м е н т а л ь н о сжалась при ступе удушья, но справившись с подступившей паникой, я все же смогла подозвать к себе оператора и велела ему начать трансляцию. т о т дал мне в руки микрофон. А сам начал с панорамной съемки всего пляжа, дав мне пару минут на подготовку. Дорогие друзья, хрипящим от н е р в о в голосом сказала я, как только на меня навели объектив камеры. Прошу вас отвлечься буквально на несколько минут. У меня есть одно очень важное объявление. Я откашлялась, ожидая, когда вокруг все затихнут. К сожалению, в этот раз у меня плохие новости. Так вышло, что наш любимый капитан и друг Илья Николаевич Самойлов погиб. Я попыталась продолжить свою речь, но осознала, что не могу вымолвить больше ни слова, язык будто не мел, и я лишь молча смотрела, как каждого человека словно тень накрывала осознание только что услышанных слов. Первый ко мне подбежал Егор. Он схватил меня за руку и встал рядом, удерживая меня на ящиках. Я сжала его ладонь так сильно, что казалось, еще чуть-чуть. И сломаю ему все кости. Мне в один момент стало невыносимо страшно под взглядами ошеломленной толпы. Все вокруг перешептывались, но не сводили с меня глаз, ожидая дальнейших объяснений, будто это я была убийцей и пришла на признание с повинной. По всей вероятности, это это роковой несчастный случай. Но п о л ь з у я с ь тем, что н а ш и т р а н с л я ц и и смотрят и на курорте. Мы просим полицию как можно скорее приехать к нам на остров. Я снова замолчал а и посмотрел а на Родиона, который в ответ мне незаметно кивнул и жестом велел продолжать. Я понимаю, что эта ужасная новость шокирует, пугает и вызывает много сильных эмоций, но прошу вас оставаться спокойными и благоразумными. В конце концов мы должны это сделать в п а м я т и б ы л и я Николаевича. Я как никто знаю, как много сил он вложил в этот круиз, как сильно он хотел, чтобы все его гости были довольны. Поэтому давайте мы сейчас вернемся на корабль, дождемся приезда полиции, и после мы сможем отвезти всех обратно на курорт. Я обвела взглядом всех присутствующих, в надежде увидеть хоть немного понимания в их глазах, но пока все находились в полном смятении и, как мне показалось, многие даже не поверили моим словам. Я не знаю, что еще сделать, прошептала я е г о р у сильнее, прижимаясь к нему спиной. Ты все уже сделал, надо дать и е м время. Он выхватил у меня из рук микрофон и п о д о з в а л Марго, чтобы она забрала меня. Идите, посидите в стороне, я всех уведу на корабль. Девочка моя, что произошло? В ужасе прошептала Марго, обнимая меня за плечи и уводя в сторону. Я лишь вздохнула и уселась прямо на песок. Мне не хотелось сейчас никому ничего объяснять и вообще говорить. Я оперлась локтями на колени и просто смотрела, как Егор, словно пастух, заводит наших овечек обратно на корабль. Но вдруг неожиданно испуганные перешептывания прервались громким криком: "Бегом на корабль и поменем гада!" Затем мимо нас пронесся Петр, непозволительно довольный для человека, который только что узнал, что его друг погиб. Он подхватил сразу два ящика с ромом, на которых я стояла минуту назад, и попрелся за всеми на корабль, но перед этим повернулся ко мне и заигрывающе подмигнув сказал: "Спасибо тебе, птичка, за этот подарок. Так и знал, что в конце концов ты принесешь мне удачу". Я н е д у м е в а ю щ е посмотрела на помрачневшую Марго, а затем снова в лицо совершенно бесстыдного мужчины. Он лишь посмеялся надо мной. И побежал к остальным. Хочу обратно на детские праздники. Схлипнула я и просто рухнула на песок, распластавшись на земле, как выпавшая на берег медуза. Что случилось? Марго нагнулась ко мне и щелкнула меня по носу. За что этот скользкий тип тебя благодарил? Видимо, за смерть Самойлова. Сухо отозвалась я и закрыла глаза. Только не говори, что ты убила Илью Самойлова. Никогда не поверю, это как если бы маленький зайчик завалил огромного медведя, фыркнула Марго, чем смогла вызвать во мне хоть и мимолетную, но такую необходимую сейчас улыбку. Вообще-то я в гневе страшно, нервно захихикала я. Но нам з а й ч и к о м в этой игре не тягаться, самой л о в а убили. Я резко поднялась и придвинулась ближе к Марго. Это был точно не несчастный случай. Он лежал весь истерзанный в ящике с сундуком. Что? Ахнула Марго. Истерзанный? Но почему же Максим ничего не сказал? Он что же получается? Просто достал оттуда сундук и пошел праздновать победу? По скривилась она и громко вздохнула. А я-то думала, что он нормальный. Ну почему он так поступил? Боюсь, сейчас мы это узнаем. И, скорее всего, разговор будет совсем неприятный. Я схватила Марго за руку, показывая, что к нам пылает от злости тяжелым шагом приближается Максим. Макси, прими мои соболезнования! Подскочила Марго, пытаясь преградить ему дорогу и загородить меня от него по возможности. Тот недовольно рыкнув просто отодвинул ее в сторону и навис надо мной: "Ты что натворила, глупая курица?" Ты зачем все р а с т р е п а л а на камеру? – взревел он еле сдерживаясь, чтобы не схватить меня за горло и не п р и д у ш и т ь на глазах у всей честной компании. Не кричите! Я даже икнула от испуга, но все же собралась с мыслями и продолжила: Вы сами ко мне послали р о д и о н а и велели делать, что он скажет. Я так и сделала. Это все его идея, от начала и до конца. Что? Вот же мерзавец мелкий! Макс скочил на ноги и заходил из стороны в сторону, что-то бормоча себе под нос. Нам с Марго ничего не оставалось делать, кроме как следить за каждым его движением, в надежде, что мы успеем увернуться от удара, если он вдруг решит использовать нас в качестве боксерской груши для выпуска гнева. Но, но разве это такой уж плохой план? Осторожно пробормотала я. Ведь лучше же сделать все правильно. Я думал, что у тебя все же есть мозги. Наконец Макс остановился и обвел нас с Марго недовольным взглядом. Ты же видела тело, самой л о б ы убили, и это сделал кто-то с этого корабля. п о л и ц и и достаточно потянуть за любого из нас и наружу могут всплыть такие дела, что нам во век не отмыться. А этот сосунок привел ментов прямо к нашим дверям. Я ведь предупреждал Илью, что не надо звать браться сюда. Не захотел иметь ничего общего с семьей, так и нечего его заставлять. Но нет, тот вспомнил вдруг про семейные узы. И что теперь будет? спросила Марго, пытаясь остановить поток негодования, л и в ш и й с я из Максима. Большие траты, очень большие, вздохнул тот. За несчастные случаи нам дело не выдать. Придется заплатить, чтобы расследование в е л и с спустя рукава, затем дело превратить в висяк. Разве такое возможно с таким крупным бизнесменом, как Самойлов? Не уверенно спросила я. Все зависит от размера суммы, хмыкнул Макс, и неожиданно его взгляд застыл на мне. Или же можно изрядно сэкономить и самим предоставить ему убийцу? Скажи, крошка, с кем ты кувыркалась с этой ночью? Что? Какое это имеет отношение к делу? Я не п о н и м а ю щ е уставилась на внезапно просветлевшее лицо Макса. А такое, что костюмчик был весь в крови, и что-то мне подсказывает, что кровь нашего капитана там тоже присутствует. Нет, я замотала в ужасе головой. Я, что же, переспала с убийцей? Нет, этого не может быть. Назови мне имя, и все наши беды пройдут стороной. Макс нагнулся ко мне ближе и в ы ж и д а ю щ е уставился. Ну я не знаю, зашептала я, покрываясь мурашками. Он был в маске, а в каюте было темно, и я не узнала его. Но когда мы были еще на палубе, крови на нем точно не было, мне так кажется. Я, конечно, была пьяна, но не настолько же. Что же от себя о дни проблемы? взревел Максим. А еще что-то про нравственность нам г о р о д и л о Даже не знаешь, с кем в койку залезла. Максим, остынь! Строго прервала его Марго. Это ваши разборки. Не надо нас ни в чем винить. Мы сказали тебе, что готовы помочь, чтобы ни у кого не было проблем. Но на личности переходить не надо. Что ж, Максим выдохнул и размял до сих пор сжатые в к у л а к и пальцы. У вас есть время. Тряпки с кровью я отдам полиции. В ваших же интересах вспомнить, кому они принадлежали. Для уверенности, что испугал нас до обморока, он под конец п р е б и л нас грозным взглядом, а затем пошел обратно в сторону корабля. Катюш, посмотри, у меня платье не мокрое. С этими словами Марго повернулась ко мне спиной. Нет, чего бы, ответила я, даже не взглянув в ее сторону. Мне кажется, я описалась от страха, зашептала в ужасе тетя. Что нам теперь делать? Всхлипнула я, ощущая, что нахожусь на пороге нервного срыва. Ничего не делать, хмыкнула Марго. Какая разница, с кем ты там переспала? Пусть о т д а ю т костюм, а полиция ищет хозяина. Ты это здесь при чем? Но на костюме могут быть и мои отпечатки, воскликнула я, уже представляя, что проведу остаток жизни за решеткой. н о на теле же их нет, отмахнулась Марго. Максим прямым текстом сказал, что им нужен в и с як, так что ему все равно, кто это будет, лишь бы его не трогали. Судя по поведению остальных, только Максим сильно переживает о личности убийцы. Меня вдруг посетила неожиданная мысль, от которой я буквально взлетела на ноги. Что, если это костюм Максима, и он и есть наш убийца? Не может быть. Ты не могла провести ту ночь с ним, он был в моей каюте. Марго замотала головой. А уж на двух женщин за ночь у него точно силёнок не хватило бы. Я и не говорю, что провела с ним ночь, но он мог подложить костюм, пока мы спали. Он же не знал, что в каюте кто-то был, открыл дверь, в темноте бросил тряпки на пол и ушел. Вы всю ночь с ним были неразлучны. Вспомните, это очень важно. Я схватила Марго за п л е ч и и у с т а в и л а с ь ей прямо в глаза. п о д о ж д и не тряси меня, как бутылку с кетчупом. Она вырвалась из моих рук. Мы уже не в том возрасте, чтобы всю ночь не смыкать глаз, но мы ж е были на корабле, а тело на острове. Так много времени понадобилось бы ему, чтобы все это провернуть, он не успел бы, наверное. Неожиданно Марго побледнела и прошептала: "Неужели я переспала с убийцей? Или я?" Вздохнула я в ответ и обняла Маргариту, пытаясь успокоить ее. Пойдемте на корабль. Нам тут больше делать нечего. Я взяла ее под руку и повела за собой. Похоже, же он и правда расстроился. Марго посмотрела в сторону трапа, у которого стоял р о д и о н держа за руку свою жену, они что-то довольно бурно обсуждали. Может, Максим не прав на его счет, и брат ему все же был не так уж и безразличен? Мне тоже его слова показались странными, потому что когда р о д и о н увидел тело брата, Он буквально чуть в обморок не упал, а когда узнал, что Макс хотел скрыть его смерть, так вообще расверепел, так что я сама чуть в этот ящик от испуга не с и г а н у л а Ответила я, не сводя глаз Елизаветы, которая крепко обняв мужа, успокаивающе поглаживала его по спине. Заметив нас краем глаз, Элиза недовольно отвернулась и, схватив мужа за руку, отвела его в сторону подальше от т р а п а Посмотри, как оберегает. Прямо боится, что у к р а д е м усмехнулась Марго. Точно, хотя вчера на вечеринке она была по меньшей мере сравнима с ледяной глыбой по отношению к нему. Я сразу вспомнила их вчерашнюю перебранку из-за дочки. Может, поругались? За что его не любить? Он известный. Правда, я не смотрела его программы, но говорят, что мужчины любят подобное. Потом надо признать, что он красавчик, почти как брат. И ему бы бороду отрастить, как у Ильи Николаевича, и тогда бы совсем статный стал. А то сейчас будто подросток п о б р и л с я п л а с т ы р я на щеке не хватает. Но все эти шероховатости перекрывает его забота о жене. Марго с лицом, как минимум профессора психологических наук, взглянула снова на Елизавету. С чего вы взяли, что он о ней так хорошо заботится? Я наоборот поняла из их общения, что он не любит тратиться ни на что, кроме своего шоу. Я попыталась разглядеть то неведомое во внешности Лизы, что могло бы мне объяснить мысли Марго, но я перед собой видела все ту же уставшую женщину. Может, только сегодня она была не такая грозная. Ты не туда смотришь. На детали надо смотреть. Марго подняла руку и покрутила кольцо на одном из пальцев. Вот где настоящее богатство. Не любимой женщине такие подарки не дарят. А у вас глаз на м е т а н присвистнула я, заходя на трап. Я бы даже не обратила внимания. Мне вообще вчера показалось, что на н е й ничего, кроме дешевенького платья, не было надето. Ты живешь до моих лет и научишься определять, когда мужика можно отбирать, а когда не стоит. Вот этого смысла нет. Марго покачала головой пошла за мной по т р а п у Он на нее так смотрит, словно она сама бриллиант в луче о г р а н к е На меня бы так-то посмотрел, вздохнула я. Ладно, пойду поищу Егора. Надо с ним обсудить дальнейшие действия. А я пойду к Феде. Игриво улыбнулась Маргарита. Что ты у меня после всех этих событий разыгрался аппетит? А ты не грусти, мы совсем разберемся. п о х л о п а в меня п о п л е ч у Она убежала вниз на кухню. Я же прошлалась по палубе, чтобы убедиться, что паники ни у кого нет. Все действительно казались довольно спокойными и разбежались по своим делам. Кто-то решил отдохнуть в каютах, кто-то устроился за столиками, чтобы успеть пообедать перед вечерней поминальной вечеринкой, которую для всех решил устроить Петр. Он же как раз носился овенником по кораблю, раздавая всем подряд указания. Не ч е р е с ч у р ли он радуется смерти друга? Пробормотала ей себе под нос, усаживаясь на лавочку около борта корабля. А почему бы ему не радоваться? Неожиданно меня потеснил и н а к е н т и й уселся рядом и, вытянув ноги, с легким скрежетом в горле выдохнул. И ему-то как раз счастье привалило. Почему? спросила я, стараясь отодвинуться так, чтобы не чувствовать запах перегара, исходящий от мужчины. А Петька должен был самойлову нехилые бабки. Он поэтому сюда и приехал, что хотел таким образом свой долг закрыть. А то последние годы Илья гонял Петра хуже собаки, но он же прокрутил все деньги сразу же после выигрыша. Не понимаю, щ е посмотрел а я на кешу. Какой-то слабый план он придумал. В этом и есть весь п е т ь к а Он простой как валенок, поэтому и бизнесмен из него никакой. в е ч н о на побегушках у Самойлова. Однажды он сумел выбить хорошую сделку и, казалось бы, вот они твои денежки. Работай дальше, вкладывайся во что-нибудь стоящее. Он их все прокрутил и снова здорово побежал о б и в а т ь пороги Самойлова. Так может это он? Задумалась я на секунду, совершенно забыв, что меня слушает Кеша. Эй, остановись, девчушка. Петя дурак, но точно не убийца. Ты посмотри на него. Он ничего скрывать не умеет. Весь как на ладони. Он просто рад свободе. Хотя своими куриными мозгами еще не понимают, что только что погиб его главный кредитор, и денег ему больше никто не даст. с Чего вы взяли, что это убийство? Я постаралась придать голосу нота неподдельного ужаса, но получилось, на мой взгляд, ч е р е с ч у р к о м и ч н о Расслабься, Макс уже все нам рассказал. Усмехнулся Кеша, глядя, как у меня начал дергаться глаз от напряжения. Вы с р о д и о н о м совершили большую ошибку. Создали всем кучу проблем. Или я бы никогда так не поступил. Он знал, что нужно показывать на свет, а что лучше тихо хоронить на задворках. Неужели он бы и себя похоронил на задворках? Меня даже передернуло от своих слов. Естественно, копаться в грязном белье Самойлова – это как прыгнуть на дно колодца. Устало вздохнув, к е ш а покачал головой. Нет, мы этого допустить не можем. Слишком много нехороших дел уже спрятано в том колодце. Мне очень хотелось узнать, что задумала эта троица, но перед тем, как я успела задать самый важный вопрос, мы услышали вой сирены, а следом в стороне от корабля пронесся полицейский катер. Ну, вот шоу начинается, вздохнул Кеша и поднялся на ноги. Приехали, подошел к нам Максим, уже успевший привести себя в порядок после утреннего заплыва. Пойдем, подружка, поговорим с нашими новыми друзьями. Я с вами схожу. За спинами послышался недовольный голос Егора. Оставьте уже Екатерину в покое, рыцарь. Хмыкнул м а к с весело, и з о г н у в брови. Пойдем, Рамео. Но только нужно еще найти безутешного брата, который жаждет справедливости. Они с женой внизу. Я указала в сторону трапа. Только что мимо них прошла. А я с вашего позволения у д а л ю с ь в каюту, зевнул Кеша. Я все же на отдыхе, а эти ребята с м и г а л к а м и наводят на меня грусть. Я могу пойти с вами. Остановив Егора, я отвела его немного в сторону и тихо добавила: они уже все решили, что и как дальше будет. Нам лучше не влезать. Не волнуйся, я не дурак и все понимаю. Егор погладил меня по плечу и, нагнувшись ко мне ближе, прошептал. Но это убийство мое, ты свое уже н а ч у д и л а так что иди отдыхай и дай мне поиграть в детектива. Он тихо засмеялся и щелкнул пальцами мне по носу. А я и не знала, что ты такой. А вдруг выпалила я то, что у меня вертелось в голове уже второй день? Какой? Егор удивленно на меня посмотрел. Готовы везде и всегда меня защищать? Я же всю жизнь играю рыцарей и богатырей. Он лукаво улыбнулся и подмигнул мне. Почему бы мне не выбрать тебя в роли дамы сердца и не защищать? Мне уже т о ж е н а доело видеть тебя в роли старой ведьмы. Образ привлекательной пиратки тебе идет больше. Иди уже, засмеялась я, и возвращайся с хорошими новостями. Слушаюсь и повинуюсь. Егор сделал неуклюжий реверанс и побежал за Максом, который уже поравнялся с р о д и о н о м Я же, осознав, что у меня действительно уже нет ни моральных, ни физических сил наблюдать за происходящим, решила уйти к себе в каюту, чтобы просто побыть наедине с собой и своими в з б е с и в ш и м и с я мыслями, ну и поплакать, естественно. Спустившись с верхней палубы, я хотела сразу же побежать к себе, но предательское любопытство буквально раздирало меня изнутри. Убедившись, что в коридоре никого не было, пошла в сторону каюты Максима. Я надеялась, что все-таки он не взял с собой найденный им костюм пирата. И если бы я смогла на него взглянуть, то точно бы узнала его владельца, так как вчера весь вечер только и делала, что отбивалась от пьяных пиратов и с могла запомнить большинство из них. Но, к сожалению, Макс либо предугадал мои мысли, либо просто решил проявить осторожность. И если прошлой ночью он явно не беспокоился о безопасности своих вещей, То в этот раз дверь его каюты оказалась запертой. Черт, что же ты скрываешь? Выругалась я и пнула ногой дверь. Екатерина, что вы здесь делаете? Услышала я голос у себя за спиной. Резко обернувшись, я увидела молодого мужчину в униформе, который с утра помогал участникам подготовиться к заплыву. О, здравствуйте еще раз. Я слегка растерялась, будто меня застали за чем-то совершенно постыдным. Ваш Игорь зовут правильно? Я дождалась к и в к а в ответ и продолжила. Знаете, я хотела попасть в каюту, но дверь оказалась закрыта. Вы не могли бы мне помочь? Решив, что не время теряться, я начала действовать напролом. Насколько я помню, это не ваша каюта. с у к о р о м на меня посмотрел мужчина. Вы, наверное, перепутали. Давайте я провожу вас до вашей двери. Нет, не надо. Я знаю, что это не моя каюта. Ну так получилось, что вчера ночью я оставила там кое-какие свои вещи, и Максим разрешил мне их забрать, но, видимо, забыл оставить мне ключ. Может, у вас есть? Не хочется сейчас ему мешать. Он общается с полицией. К сожалению, я не могу вам в этом помочь. Без согласия Максима я не имею права открыть его каюту. Поняла вас. Я мило улыбнулась в ответ. Что ж, пожалуй, я пойду. Только, пожалуйста, не говорите Максиму об этом. Я потом сама у него попрошу вынести мои вещи, как скажете. Игорь кивнул и отступил на несколько шагов назад, пропуская меня в сторону. Кстати, команда корабля готова к отплытию. Все шлюпки погружены на корабль. Гости тоже уже вернулись на борт. Это замечательно. Я махнул рукой. Как только полиция закончит, мы поплывем обратно. Но вдруг меня будто молнией поразило. Я резко остановилась и развернулась обратно лицом к Игорю. Как вы сказали, все лодки погружены. Да. Игорь кивнул и хотел уже обойти меня, чтобы вернуться к своим делам, но я п р е г р а д и л а ему путь. н о утром вы сказали, что не хватает одной шлюпки. Как же теперь у нас снова появился полный комплект? Я точно помню, что не видела около острова нашей лодки, когда мы только подплывали туда. Я уставилась на мужчину, как голодная собака на кость. Ах, это Игорь слегка побледнел, но все же остался таким же невозмутимым. Шлюпка была с другой стороны корабля, болталась на волнах рядом. Как она могла там оказаться? Может, плохо привязали, когда приплыли обратно? Ее и унесло, пока наши ребята пришли загружать все на корабль. Пожал плечами Игорь и недовольно сморщился от моего взгляда. Вы не поняли меня. Я замотала головой и стала медленно приближаться к мужчине. Утром на корабле не было ни Самойлова, ни лодки. Самойлов на корабль так и не вернулся, а по известным нам уже причинам, так как лодка вернулась к кораблю. Я прекрасно вас понял, но ничего больше на эту тему сказать не могу. Мужчина переступил с ноги на ногу, а потом и вовсе, сдвинув меня в сторону, отошел подальше. Но все же перед тем, как скрыться окончательно из вида, он остановился и сказал: "Я работаю у Ильи Николаевича уже много лет и точно знаю, когда надо закрыть глаза и рот. Сейчас то самое время. Но я хотел а возразить, но Игорь остановил меня, отрицательно покачав головой. Забудьте об этом и никому не говорите. Хорошего вечера." Он учтиво кивнул мне, будто мы только что обсуждали невозможный способ убийства, а меню на ближайший ужин, и скрылся за одной из дверей. И вам, буркнул я в ответ, чувствуя, как внутри меня все начинает бунтовать, решив, что если я п р о с т о ю еще хоть немного около двери Макса, то точно решусь на какую-нибудь глупость. Поэтому, сжав зубы от негодования, я буквально заставил а себя убежать к себе в каюту. Оказавшись внутри, Я для верности еще заперла дверь и кинула ключ в сумку с вещами. Мне было просто необходимо как-то себя отвлечь. Голова напоминала забитое до краев мусорное ведро. Мысли так и норовили выпрыгнуть одна за другой, заставляя меня снова и снова возвращаться к Самойлову, точнее к уже мертвому Самойлову. Схватив полотенце, я закрылась в душе и минут пятнадцать просто стояла под струями обжигающей воды. Все это время я как мантру твердила про себя: это не мое дело, это не мое дело, я туда не полезу. Хватило уже приключений на мой век с трупом. К сожалению, долго оставаться в блаженном покое и уединении я не могла, так как даже из кают уже были слышны звуки разгорающейся прощальной вечеринки. Поэтому, приведя себя в порядок, Я все же решила, что лучше дежурить среди толпы, чтобы не пропустить ничего важного. Но одеть на такое мероприятие мне было совершенно нечего, так как я не предполагала, что окажусь на поминках своего клиента. Хотя, исходя из последних событий в моей жизни, стоит, пожалуй, обзавестись траурным чемоданчиком, где будет все необходимое для похорон, поминок и р а с к а п ы в а н и я трупов. Ну за что мне все это? Я завыла, словно пароходная сирена, но все же натянула на себя шорты, а вместо прежней туники надела темную футболку с изображением любимой рок-группы, не очень подходящая, но все же не так кричащая, чем мой пиратский п р и к и д Перед тем, как выйти, я на всякий случай пробежалась взглядом по всем предметам, находящимся в моей каюте, постаралась запомнить расположение каждого. Чтобы в случае, если кто-то ко мне залезет, я точно это смогла определить. Детка, ты насмотрелась детективов. Буркнула я себе под нос на манер речи Максима, но все же в карман шорт на всякий случай спрятала пилочку для ногтей. С корабля сейчас путь только на дно, а свидание с морским дьяволом в мои планы не входило. Кивнув своим мыслям, я выдохнула три раза и вышла в коридор, при этом не забыв. Запереть дверь каюты.